Синяки ссадины, возможно, у кого-то легкое сотрясение мозга, не более, беспокоило чудо другое сам факт участие в краже, и не просто участие. Он ведь разрабатывал планы, был главным действующим лицом, вот что заставляло ундра хмуриться. Он даже немного удивился ситуации. Удивился тому, что в нем проснулась совесть. Как ни странно, да, она. И уверение Тара, что деньги будут возвращены челом, мало что меняли. Витоль чувствовал себя грязным. Именно грязным. И пусть подобное ощущение овладели воином, которому уже доводилось убивать. Возможно, именно поэтому чувства стали еще острее. Ундра было неприятно. Стыдно перед самим собой. Он вдруг поймал себя на мысли, что воевать проще. Во всяком случае, честнее.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 особенно сильно скучающие в засаде, пытались строить версии происходящего. А вдруг старуха ключевое звено всей схемы, а? Какой схемы? Поняв, что завладела вниманием на Мария оживилась. Смотри, все началось с убийства Светозары, а продолжается появлением чуда, бесцеремонно перебила ее красава. Какого чуда? Молодого, едва заметно улыбнулась Фата. Неужели ты его не почувствовала, несмотря на невеселые размышления? Витольд четко знал, что должен делать и как следует себя вести. В отличие от Этара, Ундер воспользовался общественным транспортом, вышел из метро на Пролетарской и пешком прогулялся до дома шумы-шумы и не забывал об осторожности. Витольд прекрасно понимал, что не сможет внятно объяснить причину своего появления у старухи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 Его испросят все. Против двух факт не устоять. Ведьмы могли оказаться здесь случайно, случайно или нет, какая разница. Они его сканируют. Значит, у них какое-то задание. Операция зеленого дома. Надо, очень надо, срочно придумать, почему он здесь оказался.